Глава 55. Ожидание. Элис Шейн. Что может быть хуже ожидания? Наверное, только страх и неизвестность. К сожалению, мне сейчас достался весь спектр этих эмоций. Увидев, как Том упал замертво, я не смогла сдержать вскрика. Мне казалось, что мое сердце разорвалось на части. В груди горячим свинцом разливалась боль а разум все равно отказывался верить в то, что моего командора больше нет. Не осознавая себя, я кричала и рвалась к мужу, но чьи-то сильные руки удерживали меня, а над Томом уже склонился тот человек, который сканировал меня медитеком. «Успокойтесь, миссис Шейн, не мешайте работе врача», рявкнул на меня мужчина в камуфляже и резко встряхнул меня за плечи, прекращая истерику. Все, что было потом, практически стерлось из моей памяти. Выход из мерзкой норы Олина, дорога, осмотры в больнице. Меня заботил только один вопрос. Что с Томом? В больнице мне удалось принять душ. Сестра Бакли привезла мне какие-то вещи. Поэтому я сменила ненавистное платье на спортивный костюм. И сейчас сидела под дверью реанимационного отделения. Леорская больница мало чем отличалась от земной. По крайней мере, там было так же стерильно чисто и едва уловимо пахло медикаментами. На дворе была глубокая ночь. По коридорам изредка пробегал медперсонал, спеша по своим делам. Я так погрузилась в свои переживания, что не сразу заметила, что у меня появилась компания. Рядом со мной на удобный диван присела Акана. «Элис, тебе нужно отдохнуть. Давай я посижу здесь, а ты пройдешь в палату и приляжешь. Если будут новости о Томе, я сразу же к тебе прибегу», — предложила мне сестра Абакли. «Сам Леорец, бледный и усталый, стоял немного подаль от нас». «Нет, я останусь здесь», — отвергла я инициативу приятельницы. Элис! Не будь такой упрямой. Брат сказал, что тебе тоже досталось от Терлиноса. Врачи диагностировали легкое сотрясение мозга. А кроме того, это похищение тебя измотало. Твой муж будет недоволен, если ты свалишься в обморок прямо в этом коридоре. Продолжила уговаривать меня девушка. Я никуда не уйду пока не узнаю, что жизнь Тома в опасности. Упрямо повторила я. Акана не первая, кто уговаривал меня вернуться в палату. Какой-то лиорский медик тоже пробовал убедить меня позаботиться о своем здоровье. Но я просто не могла. Казалось, что стоит мне перестать ждать, и та иллюзорная ниточка, что связывает нас с Шейном, оборвется. Глупо? Возможно. Но я просто не могла расслабиться, зная, что в этот момент Том борется за свою жизнь. «Хорошо, но ты должна хотя бы перекусить. Как давно ты ела?» Задавала мне глупые вопросы Леорка. «Не помню, это не важно», — пробормотала я, раздражаясь. Сейчас мысль о пище вызывала только тошноту. «Так не пойдёт. Если ты не поешь...» то Баки попросит вколоть тебе успокоительное. Прекрати вести себя глупо. Этим ты не поможешь своему мужчине, — выставила мне ультиматум Акана. — Хорошо, но есть буду тут. Нехотя, — ответила я, скрестив руки на груди. — Ладно, я сейчас принесу тебе что-нибудь сытное, — с тяжким вздохом сказала Леорга, — покидая меня. Вместо нее рядом присела Бакли. В отличие от сестры, мужчина ничего не говорил. Но это молчание угнетало меня гораздо сильнее, чем болтовня Аканы. Это я во всем виновата. Из-за меня Том оказался здесь. Я должна была уйти сразу, как только Олин Торлинос зашел в мою беседку. Зря я с ним вообще разговаривала. Кусая губы, чтобы не разреветься, призналась я. «Не говори глупостей, Элис. Драги просчитали все заранее, подготовились. Они не позволили бы тебе просто уйти», — ответила Бакли, но легче от его слов не стало. «Зачем они вообще прицепились ко мне?» — задала я риторический вопрос. «Ты единственное уязвимое место, Тома, а драгам очень нужна ваша планета», — бесхитростно ответил мне Абакли. «Для чего? Неужели им жить негде? Что такого ценного есть у нас?» — уточнила я. «У Драгов достаточно колоний, им точно не требуется дополнительная жилплощадь. На земле Есть лишь один бесценный для этой расы ресурс – ваши самочки. На драге царит патриархат, но у женщин всегда было меньше, чем мужчин в три 4 раза. Только сильнейшие и хитрейшие могут позволить себе иметь постоянную пару. «Остальные довольствуются лишь кратковременным вниманием», — просветил меня Леорец. «Да, у нас немало свободных женщин. Почему руководство Земли не договорилось с Драгосом мирно?» — спросила я, озадаченная этой информацией. «Психология рептилоидов сильно разнится с нашей и с вашей тоже». Драгам неинтересны свободные самки. Если женщина никого не привлекла, то им она не нужна. Драгам нравится охота. Самое большое удовольствие для мужчины этой расы это отбить пару у врага или сильного соперника. Кроме того, В ходе исследований выяснилась еще одна неприятная для землян особенность. Во время спаривания драги кусают своих партнерш, впрыскивая им в кровь свои феромоны. У ваших самочек эти укусы вызывают чувство эйфории и сильнейшее привыкание зависимость. «Как ты понимаешь, взаимодействие с драгами может полностью разрушить основу вашего общества. Запретная экспансия экспансию драгов на Землю был обоснованным и верным», — пояснил мне Абакли. Этот разговор немного отвлек меня от тревожного ожидания, но ненадолго. Вскоре мы оба с Льорцем замолчали. Ведь из двери реанимационного отделения вышел врач. Мы оба собакли рванули к нему, чтобы узнать новости о состоянии Тома.